Пункт 2. Как выбрать забег и подготовиться к нему. Как вы уже поняли, выбор спортивных мероприятий в России сейчас огромный. Лучше всего и правильнее будет обсуждать предстоящие забеги со своим тренером. Почему это так важно? Сам бегун не всегда адекватно оценивает свои возможности и время на подготовку к определенной дистанции. За свою практику я видела многих, кто считал, что смогут быстро подготовиться к марафону за два месяца. А потом теряли мотивацию и получали травму, и бросали бег навсегда. Если вы ещё ни разу не участвовали в соревнованиях, то для начала лучше выбирать маленькую дистанцию, чтобы понять, как п р о х о д я т подобное м е р о п р и я т и я что там происходит, какие эмоции вас накроют. Поверьте мне, даже если вы легко можете пробежать 5 километров во время обычной тренировки, на соревнованиях эти же 5 километров будут абсолютно другими. Мой первый забег был всего лишь на 4 километра, но я очень быстро стартовала, не рассчитав силы, и думала, что умру на финише. Если вы ставите перед собой масштабную цель, например, пробежать полумарафон или марафон, то прежде чем выйти на такие серьёзные дистанции, следует принять участие в нескольких коротких забегах на 5 и 10 километров. Для подготовки к соревнованиям очень важно следовать грамотно составленному тренировочному плану. И если до этого вы бегали просто для поддержания здоровья и не придерживались никакого плана, то когда вы ставите для себя цель принять участие в забеге, план подготовки вам необходим. Также следует понимать, что для подготовки к разным дистанциям необходимо определённое время. Мы уже говорили об этом. Напомню основное. Чтобы подготовиться и впервые пробежать 10 километров, необходимо полтора-два месяца. Для подготовки к дистанции на 21,1 километра потребуется минимум 3 месяца. А чтобы подготовиться к марафону, я рекомендую тренироваться минимум полгода, при условии, что уже есть спортивная база. Но для совсем новичков на подготовку к марафону лучше закладывать год-полтора. Отправившись на свой первый выездной забег в Переславль-Залески, я позвала с собой друзей для поддержки, и получилось небольшое путешествие выходного дня. На тот момент, к сожалению, они ещё не бегали, но с удовольствием составили мне компанию в поездке. С тех пор я не раз организовывала выезды с друзьями, с беговым клубом и своими учениками. Совмещать приятное с полезным, то есть участие в забегах, с путешествиями по новым городам – это отличная возможность провести время с друзьями или семьёй. А если ваша вторая половинка вас поддерживает в вашем увлечении и тоже бегает, это вдвойне круто. Кстати, я знаю много пар, которые познакомились именно благодаря бегу и создали крепкие спортивные семьи на базе общих ценностей и интересов. Определившись с мероприятием, не затягивайте, а сразу регистрируйтесь на него. Так у вас будет цель и мотивация к тренировкам. Иногда на крупные и популярные забеги продажа слотов может закончиться заранее по достижению лимитов участников. Тогда будет обидно, что вы выбрали старт, начали активно готовиться, а слот не успели купить. Правда, всё ещё есть небольшой шанс попасть на забег. В социальных сетях есть группы, где участники продают и покупают различные спортивные товары и слоты на забеге. Если повезёт, удастся выкупить регистрацию у человека, который не может принять участие. Но такие сделки всегда чреваты большим риском. Можно попасть на мошенника. и тогда ни слота, ни денег не будет. Прежде чем переводить деньги, надо проверить, что продавец действительно имеет регистрацию, и его фамилия есть в списке участников. Сама я несколько раз так приобретала регистрацию, и всё закончилось хорошо. Многие организаторы разрешают перерегистрацию, и тогда есть возможность пробежать под своей фамилией. А есть такие мероприятия, где перерегистрация и возврат средств запрещен по положению. Тогда вы рискуете быть дисквалифицированным, если организаторы узнают о том, что вы бежите под чужим именем. А без перерегистрации вы получите чужой результат в протоколе, то есть официального марафона или другого забега. У вас не будет. Поэтому, чтобы избежать лишних переживаний и точно бежать под своей фамилией, регистрируйтесь всегда заранее. Итак, после того, как вы выбрали забег, к нему надо подготовиться и спланировать поездку заранее, если соревнование будет проходить в другом городе. Когда у вас появилась цель, то надо разработать план для её достижения. И в этом вам поможет ваш тренер. и Если тренера пока нет, то я могу стать вашим наставником. Со своими учениками мы составляем план забегов на предстоящий сезон. Выбираем несколько целевых стартов, которые будем бежать на результат, и несколько тренировочных, чтобы зарядиться эмоциями и хорошо провести время с друзьями. Если вам предстоит бежать новую дистанцию или в новой локации, то необходимо проверить наличие всей необходимой экипировки и при необходимости дополнить ее. Например, если раньше вы все время бегали в городе по асфальту и вдруг зарегистрировались на трейловый забег, то в первую очередь надо приобрести кроссовки для бега по пересеченной местности. А если вы собрались на горный трейл, то, возможно, вам понадобятся трекинговые палки. Обо всех элементах экипировки надо позаботиться заранее. а не в самотохе покупать за неделю до старта. Ведь, как минимум, их надо протестировать на тренировках, а как максимум отсутствие спешки убережёт ваши нервы и сэкономит деньги. Прежде чем оплатить участие, внимательно прочитайте положение о соревнованиях и обратите внимание на лимиты прохождения дистанции. У некоторых организаторов они бывают очень жёсткие, и на такие старты новичкам лучше не регистрироваться. А на других забегах ставят такие лимиты, что можно и пешком дойти. Помимо лимитов, в положении прописана вся важная информация для участников соревнований. Когда планируете забег в другом городе, покупайте билеты заранее, а гостиницу лучше бронировать поближе к месту старта, чтобы в день мероприятия не тратить много времени на дорогу. Как я говорила ранее, для подготовки к определенной дистанции нужен план тренировок, учитывающий индивидуальные особенности и возможности каждого. Поэтому план, скачанный из интернета, будет не особо эффективен и лучше обратиться за помощью к тренеру или в беговой клуб. Далее я дам несколько общих рекомендаций по подготовке к соревнованиям. А. За день до забега. Б. В день старта. В. Во время самого мероприятия. Отдельно расскажу о правилах этикета бегуна. Рекомендации за день до соревнования такие. п е 1. Получите стартовый пакет и номер. Обычно на крупных соревнованиях их выдают за 1 д д в а дня до старта. Внимательно изучите информацию на сайте или в информационном письме от организаторов. Для получения пакета необходим паспорт, оригинал и копия медицинской справки допуска, страховка в некоторых случаях. Если вы планируете получать стартовый пакет за друга, то потребуется доверенность. Второе. Ещё раз внимательно прочитайте положение о соревнованиях и изучите схему стартового городка и трассы. Третье. Спланируйте свой маршрут к стартовому городку заранее. Как вы поедете? На машине, такси или общественном транспорте. Если живёте рядом, то просчитайте, сколько времени надо выделить, чтобы дойти пешком. Четвёртое. Зарядите все устройства. Телефон, часы, фитнес-браслет, пауэрбанк. Пятое. Приготовьте форму и кроссовки заранее. Я люблю подбирать экипировку по цвету, чтобы она была яркая и хорошо смотрелась на фото. Никогда не бегайте за беги в тех футболках, которые выдают в стартовом комплекте. Надевайте только проверенную одежду. Вы не знаете, из какого материала эта промо-футболка изготовлена, и как он себя будет вести, когда вы вспотеете. Вообще, на соревнования никогда не надевайте новые экипировку и кроссовки, дабы избежать неприятностей. Футболку из стартового пакета можно взять с собой и переодеться в неё после забега. Шестое. Старайтесь больше отдыхать и меньше ходить, особенно если на следующий день бежите большую дистанцию. Седьмое. Загрузитесь углеводами накануне старта. Углеводная загрузка – метод повышения запасов энергии в организме перед соревнованиями. Выбирайте продукты с высоким содержанием медленных углеводов – крупы, хлеб, макаронные изделия, сладкие фрукты и ягоды, картофель и корнеплоды. Организаторы крупных соревнований часто устраивают паста-пати накануне вечером. Обычно входной билет на это мероприятие выдают вместе со стартовым пакетом, если в положении не прописаны другие способы его получения. Восьмое. Если бежите длинную дистанцию, то обязательно соберите аптечку на забег. В нее входит вазелин, лейкопластырь, тейпы при необходимости, обезболивающие, таблетки от диареи. Девятое. Если бежите более 15 километров, то накануне выпейте регидрон – один пакетик на 1 литр воды, минералку или изотоник, если подобрали подходящий для себя вкус и опробовали его на тренировках. 10. Постарайтесь лечь пораньше и выспаться. Как показывает практика, накануне старта всегда присутствует волнение и сон может быть плохим. Поэтому рекомендую хорошо выспаться за день до старта. То есть, если старт в воскресенье, то высыпаемся ночью с пятницы на субботу. Рекомендации в день соревнования. Первое. Вкусно позавтракайте, предпочтительно продуктами, которые богаты углеводами. Углеводы понадобятся вам на забеге. Варианты завтрака. Первое. Овсяная каша на воде с бананом. второе, тост с джемом или арахисовой пастой, третье, блины с вареньем, четвёртое, киноа или пшено с яблоком и корицей, пятое, тосты с авокадо и помидором. Но помните, на завтрак не стоит есть ничего нового и необычного. Эти блюда надо тестировать заранее. Завтрак должен быть за полтора-два часа до старта, чтобы успел перевариться. За 30 минут до старта можно немного перекусить. Подойдёт банан, спортивный гель, детское пюре, злаковый батончик, шоколад с орехами. Но опять же, перекус должен быть проверенный, ничего нового есть не надо. Второе. Возьмите на забег группу поддержки. Это могут быть ваши друзья, родственники, вторая половинка или ваши дети. Они помогут с организационными моментами до забега и обнимут вас сразу после финиша. Это очень приятно. Третье. Приезжайте заранее на соревнования, чтобы иметь достаточно времени на парковку, перемещение в стартовый городок, разминку, поход в туалет и сдачу вещей. На крупные забеги лучше приезжать за полтора часа до старта. Четвёртое. Приезжать уже в форме, чтобы не тратить время на переодевание. И с собой возьмите вещи, которые наденете после финиша. Но если на улице непогода, то переодеваться лучше в стартовом городке. Пятое. Заранее сдайте вещи в камеру хранения, чтобы не стоять в очереди перед самим стартом. или попросите кого-то из вашей группы поддержки сделать это за вас, отдав ему бирку для камеры хранения. Шестое. Сходите в туалет заранее. Известный факт, чем меньше времени до старта остаётся, тем длиннее становится очередь в туалет. Седьмое. Выполните качественную разминку. Её задача – разогреть мышцы и улучшить кровообращение. начинайте ее за 20-30 минут до старта. К этому моменту вы должны сделать все предыдущие пункты – переодеться, при необходимости перекусить, сдать вещи, сходить в туалет. Обязательно выполните суставную гимнастику и немного медленно пробегитесь – 1-2 километра. Если планируете бежать быстро и на результат, тогда выполните серию СБУ. можно сделать несколько лёгких ускорений. Восьмое. Убедитесь, что шнурки не сильно давят. Но в то же время они не должны быть очень свободными. Заправьте петли, чтобы не развязались во время забега и не пришлось тратить время на их завязывание. Девятое. Стартовый кластер обычно обозначается буквой латинского алфавита. По правилам большинства соревнований вы можете стартовать из своего кластера, который выбрали во время регистрации, или кластером ниже. Если вы побежите из кластера выше, то в протоколе у вас будет «ДНФ» – «Did not finish» – «Не финишировал». Если старт задерживают или вы пришли слишком рано, не стойте на месте – Продолжайте разминку, выполняйте прыжки на месте, приседания, ходите кругами, потрясите ногами. Нельзя позволить охладиться разогретым мышцам. Рекомендации и правила поведения на дистанции. п е 1. Старт. После выстрела пистолета не срывайтесь с места. Первый километр бегите спокойно, дайте организму проснуться. Не надо поддаваться общей эйфории и азарту. Старайтесь следовать своему плану на забег, который обсудили с тренером. Не нужно беспокоиться о потере пары минут в самом начале. Второе. Участвуйте в соревнованиях без наушников. На многих крупных соревнованиях этот пункт прописан в положении. Любые массовые мероприятия, в том числе забеги, являются местом повышенной опасности для человека. Надо быть на чеку и слышать, что происходит вокруг. Вас могут обгонять, просить подвинуться, предупреждать о преграде впереди. Также волонтёр или судья может обратиться или сделать замечание, и если будете бежать в наушниках, то можете их не услышать. Третье. Пейте воду до появления чувства жажды. Тут многое зависит от погодных условий, но стандартная схема – это 1-2 глотка каждые 10-15 минут. Четвёртое. Принимайте еду до наступления чувства голода. Классическая схема приёма спортивного питания на длинных дистанциях. Первую порцию геля принимают через 40 минут после старта и далее по 20-25 грамм Каждые 30 минут. Пятое. Улыбайтесь фотографам. Вы же не хотите потом смотреть на свои грустные фотографии с забега. Шестое. Старайтесь пробежать с негативным или отрицательным сплитом. Это когда первая часть дистанции преодолевается медленнее, чем вторая. И если сил на ускорение нет, то старайтесь сохранить заданный темп до финиша. Часто бывает, что спортсмен неправильно распределил силы на дистанции и пробежал хуже, чем планировал. Чтобы этого не произошло с вами, старайтесь начинать спокойнее. Седьмое. Если вы почувствовали усталость, то сделайте следующее. Опустите и встряхните руки, снимите напряжение с плеч, выпрямите спину, сделайте шаг короче, проверьте наклон корпуса вперёд. Теперь поговорим о правилах поведения на забеге или беговом этикете. Когда человек первый раз принимает участие в соревнованиях, он может не знать каких-то вещей и неосознанно создать н е у д о б с т в о себе и окружающим. Но когда он регулярно повторяет одни и те же действия, то это говорит о его бестактном поведении. Также я подготовила для вас список правил, соблюдая к о т о р о й вы не только комфортно проведёте время с единомышленниками, но и не доставите никому неудобства. Некоторые пункты относятся к официальным правилам соревнований, и их несоблюдение наказывается дисквалификацией. Другие представляют собой общепринятый свод беговой этики. Если их не соблюдать, то праздник бега оставит неприятные эмоции и воспоминания. Первое. Занимайте своё место на старте. Нет ничего более раздражающего, чем обгонять толпу тихоходов на старте. На крупных забегах спортсменов разделяют на группы, кластеры, по их предполагаемому темпу. В первых рядах стартуют наиболее подготовленные, а последними на дистанцию отправляются те, для кого процесс важнее результата. Не надо стартовать из быстрых кластеров, если вы пока еще не бегаете в таком темпе. Определить темп на забег поможет тренер. Второе. Завязывайте шнурки на обочине. Если вам необходимо остановиться, чтобы завязать шнурки, поправить экипировку или просто отдышаться, прижмитесь к обочине. Ни в коем случае нельзя резко останавливаться и наклоняться посреди дороги. вы можете стать помехой для тех, кто бежит сзади. Третье. Не меняйте резко траекторию движения и не перестраивайтесь. Если вы заметили фотографа и решили свернуть в его сторону, то можете стать преградой для других. При любых перестроениях в потоке смотрите по сторонам и поднимайте руку вбок, чтобы показать другим своё намерение. Это как при езде на автомобиле. Сначала смотрите по сторонам, потом включаете поворотник, поднимаете руку, и только после этого совершаете маневр. Четвертое. Не волнуйтесь, что вам не хватит воды. Особенно внимательным нужно быть на ПП, пунктах питания и освежения. Перед тем, как устремиться к столам с водой, убедитесь в том, что вы не подрежете бегущих позади. Обычно на крупных забегах стоит несколько столов. Лучше подбегать к последним, там всегда меньше людей и больше напитков и еды. Пятое. Раздавайте пятюню аккуратно. Давайте пять бегущим навстречу участникам и стоящим на обочине людям. Но обязательно рассчитывайте силу удара. Некоторые мужчины бьют очень сильно и вместо радости оставляют болевые ощущения. Шестое. Не плюй на других людей. Прежде чем плюнуть или высморкаться во время бега, необходимо посмотреть по сторонам и оценить, не заденете ли других людей. Конечно, лучше для такой необходимости иметь сухие платочки с собой, но когда бежите на результат, то можно потерять время, вытаскивая платок. Седьмое. Соблюдайте чистоту во время забега. Пустые стаканчики, шкурки от бананов и обертки от г е л е й надо выбрасывать в мусорные ведра, расставленные на дистанции. В крайнем случае можно выкинуть стаканчик на обочину, но ни в коем случае не кидайте себе и другим бегунам под ноги. Когда бежите трейл, мусор можно положить в карман или поясную сумку и выкинуть на ближайшем пункте питания. Ни в коем случае не стоит мусорить на трассе. Восьмое. Не бросайте под ноги использованную губку. Во время летних забегов многие организаторы предлагают участникам мокрые губки для освежения. После использования губку можно убрать за шиворот, тем самым немного охладив себя, или убрать под бретельку майки и потом выкинуть в урну на ПП. Девятое. Благодарите волонтёров и болельщиков. Эти люди – з а б о т я т с я о нашем комфорте на забегах. Скажите им спасибо. 10. Бегите забег без наушников. Правила многих соревнований запрещают использование портативных плееров и колонок на соревнованиях. Но на многих забегах спортсмены всё же бегут в наушниках. Однако из-за громкой музыки можно не услышать важное объявление от организаторов. или предостерегающие крики других бегунов. 11. Помогите тем, кому стало плохо. Если во время забега вы увидели, что другому бегуну стало плохо, то обязательно потратьте несколько секунд и узнайте, не нужна ли ему помощь. Личные рекорды это хорошо, но всё-таки самое важное оставаться человеком. 12. Не переборщите с э п а т а ж е м Сейчас каждый пытается выделиться на забеге. Но громоздкий костюм или атрибут, скорее всего, будут создавать неудобства другим участникам. Перед тем, как нарядиться во что-то экстраординарное, проконсультируйтесь с организаторами. 13. н е Не останавливайтесь сразу после финишной черты. Если только вы не прибежали последним. Резко затормозив на финише, вы можете стать помехой для других участников. Продолжайте движение по финишному коридору шагом. И не забудьте сделать счастливое лицо для финишного фото. Соблюдать этикет важно не только в обычной жизни, но и на массовых забегах, и тогда после мероприятия останутся только приятные воспоминания. Иметь хорошую спортивную форму и план на забег – это половина успеха. Но иногда что-то может пойти не так во время самого соревнования, и тогда надо либо постараться изменить ситуацию, либо принять решение о сходе с дистанции. Второй вариант, как правило, даётся намного сложнее. Нужно обладать немалым мужеством, чтобы признать своё поражение в одной гонке и потом двигаться к новой цели. Итак, разберём причины, по которым может произойти преждевременный сход с дистанции. На асфальтовых и трейловых забегах абсолютно разные условия и возможность сойти. Если вы решили сойти с дистанции на городском забеге, то тут проблем нет. Всегда можно вызвать такси или доехать на общественном транспорте до стартового городка. А вот для схода на трейловых забегах Возможностей не так много. Скорее всего, это будут пункты питания или немногочисленные н а с е л е н н ы е пункты, которые пробегают участники, и то они есть не всегда. Рассмотрим ситуации, в которых что-то пошло не по плану. Что лучше всего сделать? Первое вы перегрелись. К сожалению, такие ситуации не редкость для летних забегов. Рекомендации, чтобы этого не произошло: Надевайте головной убор, желательно светлого цвета, бандана, кепка или панамка, и пейте достаточное количество воды. Организаторы городских стартов часто предоставляют пункты освежения, где выдают мокрые губки, воду и устанавливают фонтаны, под которыми можно пробежать и охладиться. Во время бега по пересечённой местности для охлаждения можно использовать ручьи, озёра и реки, которые будут встречаться на пути. Ну и, конечно, старайтесь бежать там, где есть тени деревьев. Помню полумарафон «Лужники», который я впервые бежала в августе 2017 года. Тогда стояла жара плюс 30 градусов, и совсем не было ветра. Я впервые увидела, как много людей получают тепловой удар. Кто-то просто отлёживался на газоне, а кому-то повезло меньше, и его увезли на скорой помощи. Если же вы всё-таки перегрелись, то надо сойти. Чтобы это сделать на городском забеге, следует подойти к волонтёрам или вызвать такси. На трейле надо дойти до пункта питания или, в крайнем случае, позвонить по экстренному номеру и вызвать помощь. Чаще всего он написан на вашем номере или в положении. Второе. Вы замёрзли. Такая ситуация чаще всего происходит на ультрамарафонах в горах или трейловых забегах зимой. Чтобы этого избежать, надо выбирать экипировку по погоде и с учётом изменений температур. Днём тепло, а вечером холодно. Всегда брать с собой спасательное одеяло и спички – которые могут пригодиться для разведения костра, использовать водонепромокаемые носки и кроссовки с технологией Гортекс. На городских забегах такая ситуация редкость. Она возможна в случае, если спортсмен неправильно выбрал экипировку. Если вы замерзли, то надо применить все возможные меры, чтобы согреться и вызвать спасателей. Третье. Вы испытываете голод, или случилось обезвоживание. Эта ситуация может произойти на дистанции выше 15 километров, так как для более коротких забегов нам достаточно внутренних ресурсов. А вот на дистанциях выше 15 километров надо позаботиться о питании и приёме воды. В нашем организме есть ограниченный запас гликогена, который надо своевременно пополнять. Это как при езде на автомобиле, Надо заправлять бензин заранее, чтобы продолжать движение, а не доводить до полной остановки. В целом, момент, когда внутренние запасы гликогена подошли к концу, не так страшен, ведь организм может переключиться на сжигание жиров, которых у каждого из нас огромное количество. В этом случае упадёт скорость и будет тяжелее бежать, но движение всё равно не остановится. Чтобы избежать этого, следует брать с собой на забег спортивное питание, либо еду, которую вы можете есть на бегу, а также подкрепляться на пунктах питания, которые предоставляют организаторы. Схемы питания для асфальтовых и трейловых забегов могут отличаться и зависеть от длины дистанции, условий проведения соревнований и скорости бега, но в среднем применяют такую – 30-60 г углеводов раз в 20-40 минут. Самое главное правило – всё питание, которое вы планируете на забег, должно быть протестировано на длительных тренировках. Куда серьёзнее голода может быть обезвоживание. В жаркую погоду оно может вызвать резкое физическое истощение, вплоть до того, что становится невозможно двигаться. Основными признаками могут быть повышенная температура тела, головная боль, слабость, обильное потоотделение, тошнота. При истощении нужно восстановить водно-солевой баланс, положить холодный компресс на голову и шею. Схема приёма воды тоже отличается от дистанции и погодных условий, но можно ориентироваться на 1-2 маленьких глотка воды каждые 10-15 минут. Более серьёзные последствия могут иметь тепловой удар и гипонатриемия, когда уровень натрия в крови резко падает. Они могут возникнуть лишь при долгой нагрузке без должного питья, обычно при беге свыше 3-4 часов. Если данная проблема настигла вас на забеге, то примите меры по её устранению. Перекусите, выпейте воды или изотоника, съешьте солевых таблеток. В течение 30 минут должно стать легче, и можно продолжать бежать. Но если симптомы обезвоживания не проходят дольше, то надо завершать забег. Четвёртое. Вы заблудились. Данный пункт больше относится к трейлам, но я знаю несколько случаев, когда на городских забегах люди убегали не туда. Тут важно внимательно смотреть разметку и для перестраховки скачать трек дистанции к себе в телефон или часы. Так вероятность заблудиться будет минимальной. В трейл-раннинге существует правило. Если не видите разметку на протяжении 100 метров, то вернитесь до последней ленточки и ищите ближайшую к ней. Если вы заблудились, то звоните по экстренному номеру и постарайтесь найти кого-то из людей. Пятое. Вам одиноко. Сразу скажу, что эта проблема может возникнуть только у ультрамарафонцев. Если вы не бегаете более 50 километров, то вряд ли с ней столкнетесь, но обсудить её всё же стоит. С проблемой одиночества или эмоционального напряжения может столкнуться бегун на сверхдлинные дистанции. Когда вы долго бежите по пересечённой местности совсем один, то в голову могут начать лезть не самые приятные мысли, с которыми справится отнюдь не каждый. Поэтому и говорят, что ультрамарафон бегут в первую очередь головой. Тот, кто не смог справиться с мыслями, сходит с дистанции. Шестое. Вы травмировались. Одна из самых опасных ситуаций. Чаще всего травмы происходят на технически сложных трейлах, но и на асфальте может не п о в е с т и Конечно, травмы могут быть разные, поэтому следует адекватно их оценивать. Если вопрос стоит так – потерпеть и добежать, а потом лечиться несколько месяцев, или сойти сейчас и лечиться пару дней, то лучше выбрать второй вариант. Здоровье – это самое ценное, что у нас есть. Отдельное внимание хочу уделить тактике во время забега. Во время массовых мероприятий всегда поднимается уровень адреналина и кортизола. С одной стороны, это гормоны стресса, но с другой, они дают нам большой запал энергии. Очень важно им не поддаваться и немного тормозить себя. На забегах, особенно на длинные дистанции, такие как марафон, я часто вижу следующую картину – Сотни заряженных бегунов со всей силы срываются со старта и первые километры обгоняют всех подряд. А потом через какое-то время переходят на шаг, потому что израсходовали практически все силы. Это большая стратегическая ошибка. Понятно, что уровень адреналина в начале забега зашкаливает, Но надо адекватно оценивать свои силы и придерживаться той стратегии, которую вы изначально обсудили со своим тренером. Очень круто, если вы научитесь контролировать свои эмоции на старте и будете бежать согласно стратегии забега. Лучше начинать чуть медленнее своего рабочего темпа на дистанции. Это очень важный как физический, так и психологический момент. И в идеале, начиная со второй половины дистанции, немного увеличивать скорость, если на это есть силы. И если же энергии уже нет, а бежать ещё много, то надо стараться хотя бы держать тот темп, который вы задали в самом начале. Финиш с отрицательным сплитом – это показатель мастерства. Это значит, что вы грамотно распределили силы на дистанции. Напомню, отрицательный сплит – это когда вторую часть дистанции вы бежите быстрее, чем первую. Эта тактика подходит уже опытным бегунам. Для любителя, особенно если это ваш первый забег, самое главное – сильно не спешить и стараться получить максимум удовольствия. Если вдруг стало плохо или совсем тяжело, то в этот момент надо снизить темп или перейти на шаг. Можно немного пройтись, тогда пульс снизится и дыхание восстановится, а потом продолжить в более лёгком комфортном темпе. И помните, что любой массовый забег, в котором вы принимаете участие, это в первую очередь любительские соревнования, а не о т б о р н а о л и м п и й с к и е игры. Поэтому надо следить за своим самочувствием, а уже потом за цифрами на часах. В завершении этой главы хочу обсудить частые ошибки новичков на забегах. Отмечу, что если вы будете следовать рекомендациям, которые я дала ранее, то многих ошибок сможете избежать. Начнём по порядку. Чрезмерно волноваться перед забегами. Я прекрасно знаю, насколько волнительно готовиться к своему первому старту или новой дистанции, но всё же это не конец света, и надо научиться контролировать свои эмоции. Несмотря на большой опыт участия в различных соревнованиях, у меня до сих пор присутствует небольшое волнение перед каждым стартом, и это нормально. Приезжать на забег больным или травмированным. Если у вас температура, кашель или накануне случилась травма, то категорически нельзя выходить на старт. Да, возможно, вы хотите проявить героизм и финишировать в болезненном состоянии, но ни к чему хорошему это не приведёт. Наоборот, болезнь может усугубиться, ведь интенсивная тренировка – это дополнительный стресс для уже ослабленного организма. Если у вас случилась травма опорно-двигательного аппарата, то забег нанесёт серьёзный вред, а лечение займёт не один месяц. Амбиции – это хорошо, о Но здоровье всегда должно быть в приоритете. Начинать очень быстро бежать. Эту ошибку совершают многие новички. Поддавшись эмоциям и гормонам на старте, спортсмен начинает бежать очень быстро, тем самым доводит свой организм до критического состояния. В лучшем случае он финиширует пешком, а в худшем – сойдёт с дистанции. Поэтому на каждый забег должен быть свой план по темпу и пульсу, который может немного корректироваться из-за погодных условий или физического состояния участника. Принимать участие в соревнованиях каждые выходные. Эту ошибку я совершала в 2019 году. Тогда у меня были старты каждые выходные, а иногда по 2-3 забега за 2 дня, и чаще всего – они проходили в разных городах России. Всё это очень сильно выматывало меня как физически, так и психологически, и в конце лета у меня случилась перетренированность. Надо понимать, что участие в забеге – это не только физическая нагрузка, но ещё и эмоциональная, поскольку до, во время и после финиша в нашем организме происходит некий всплеск, который выводит из равновесия нашу гормональную систему. Обычно на следующий или через день после соревнований накатывает апатия, и это нормально, потому что после большого всплеска гормонов нашей системе требуется время, чтобы вернуться в равновесие. Собираться в последний момент и что-то обязательно забыть. Поделюсь с вами списком вещей, которые я когда-либо забывала. Носки, держатель для номера, футболка, перчатки. Это, конечно, всё мелочи, и всегда можно раздобыть запасной держатель или футболку у своих беговых друзей или в спортивном магазине. Но вот забыть кроссовки будет самой большой ошибкой. Можно купить новые, но сразу бежать в них на соревнованиях – не самая лучшая идея. В конце книги я подготовила для вас чек-лист «Что взять с собой на забег», для того, чтобы вы ничего никогда не забывали. Каждый раз я собираю вещи по этому чек-листу. Непродуманная логистика. Это один из самых важных организационных моментов. Если путь до места проведения забега тщательно продумать, то можно очень сильно облегчить себе жизнь – Иначе может получиться так, что стартовать придётся прямо из машины, без разминки и сдачи вещей. Когда я только начинала участвовать в массовых забегах, то многого не знала и совершала ошибки. Я хочу вас от них уберечь, поэтому поделилась с вами советами, чтобы вам было комфортнее и понятнее. Надеюсь, вы будете получать только удовольствие от соревнований и финишировать с улыбкой.